Клавдия Петровна просила Даниловы съездить сегодня к ней на службу и посмотреть австралийский пеньюар. Учреждение Клавдии Петровны было строгих правил, блюло дисциплину. Клавдия иногда платила вахтеру Василию Федоровичу, хранителю табельных мгновений по рублю за день. Он отмечал ее присутствие, она же работала на дому. Впрочем, каждый день сидеть дома было бы скучно.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 «Вы отклавы?» и впустила Данилова в комнату. Совещались по поводу пеньюара еще каких-то вещей, близких к телу. Привезла их одна знакомая, прожившая три года в Австралии, в Москве. Они показались ей лишними. Среди совещавшихся были и двое мужчин, видно, что хозяйственных. Данилову, как свежему человеку, обрадовались. Кто-то сразу сказал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 Она теряла такой рабочий день. Из автомата он ей сказал об этом, сообщил также, что пиньюар оставлен ей, цена за него назначена шестьдесят рублей. А париков там не было? Спросила Клавия Петровна. Значит, до тебя расторговали. Ну ладно, и я рада за тебя, хоть пиньюар тебе понравился. Спасибо. Я спешу. Варю для войного флотский борщ. Ты не забыл завтра нам идти. «Хлопобудом восстанавливать номер». «Не забыл», — вздохнул Данилов. «Ну, до завтра». «А до Натаха еще восемь часов», — подумал Данилов, «то ли радуясь, то ли печальясь». В перерыве дневной репетиции Данилов взял посмотреть газеты и в одной увидел маленькое сообщение о поимке синего быка. «Как он там?» — забеспокоился Данилов, —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 Прямо в аэропорту заявил, что убьет при публике синего принципского быка одним ударом. О своих финансовых претензиях Фил Килиус говорить пока отказался. Вокруг арены ходили разговоры, будто сейчас Фил Килиус и Бурнабито ведут тайные беседы о возможностях выхода Фила к быку. Называли суммы в долларах и песетах, какие мог потянуть кулак смельчака. Бурнобит никаких официальных заявлений не делал. Данилов сдвинул пластинку на браслете, пошел в буфет, взял бутылку воды «Байкал». Тут его шумно поприветствовал осветитель Никулин. Данилов узнал, что он дирижером от репетиции «Освобожден»,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 Героины сегодняшней заметки впервые в Сельфиде звали Наталья Алексеевна. Данилов взял и вывел с удовольствием новый заголовок — Наташа. Без 27 Данилов бросился к парадному подъезду. Билеты Наташи были оставлены на правую сторону. Данилов у правых билетеж и хотел ждать. Но Наташа с программкой в руке уже поднималась на билетаж.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 Зимняя, тонкая, в коричневом бричном костюме, и они впадали в хоровод главного фойе или лихли к пирожным в буфет, а то в музейном зале двигались возле фотографий. Потом Данилов опять из ямы, из альтовой группы взмывал звуком сладкой поднебесье музыки, к хрустальному саду большой люстры и даже выше его,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 А потом Данилов забыл о Кармадоне. После спектакля дирижер опять похвалил Данилова. Он даже сказал, «Вы обязательно поедете в Италию». А прежде поездка была для Данилова под сомнением. Он забыл не только о Кармадоне, но и о времени Че. Пустынными переулками Хлени с Наташей к Сначала Китай городом.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 Наташа непременно захотела увидеть здание со двора, и они прошли с Даниловым подарку. Луна высветляла двор, однако Наташа споткнулась о брусы тесаного белого камня, и Данилов поспешно подхватил ее за руку. От прикосновения к Наташиной руке он разволновался, как отрок. Его дворе палаты были в лесах. В полумраке и между досками Данилов тоже показал Наташе,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 Он зажег газету и светил подвал. Стены его были из белого камня. Наташа решительно сошла вниз под дощатым мосткам и там, где быть полу, возле носилок застывшим раствором, остановилась. «Чудо-то какое!» — сказала Наташа. Вот и Мазепа спускался сюда со свечкой в руке. Тут было, где пряты тайные мысли или вызывать их, или смотреть «добро в ларцах». «Гетман, Мазепа, где ты?» — крикнул Наташа. Данилов осторожно ступал по мосткам, хотел сказать Наташе, что Мазепа, может, никогда и не жил в этих палатах. Вопрос тут спорный, и еще хотел похвалить Петра Ильича за Ориоза, Мазепы из второго акта «О, Мария!». Однако сейчас же отругал себя. «Ну и зануда я сегодня!»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 Как-то все стало мне безразлично. Опустила я руки. И надолго. Если и не навсегда. Наташа замолчала. Старосадский переулок сворачивал вниз, а там за углом и налево опять был колпачный. Миха мне однажды сказал, заговорил Данилов, «Помни, боящийся несовершен в любви». Он мне написал это.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 «Я много шью», — сказала Наташа. «Есть хорошие модельерши, даже художницы из домов моделей с именами. Им ведь тоже нужен приработать. Они своим заказчицам сочиняют платье или костюмы, краят. Им нужна швея, чтобы шить вещи. Вот я и шью с удовольствием, у меня выходит». Смешно, называет мастером. «Я сейчас чай поставлю. А может, кофе?»